Глава 18. Вопрос жизни и смерти. Надя. Я сразу выплюнула таблетку, но не стала вставать. Полежала немного на случай, если Семен надумает вернуться. Мысли о препарате, который должен был подействовать на Дениса, сводили с ума. С ним что-то случилось, и в этом виноват Семен. Судя по всему, мой босс часто прибегает к медикаментозным методам влияния. Если меня он предпочитал просто отключать, как куклу, то Денис... Денис точно мешал Пескунову намного сильнее меня. Скорее всего, Семен желает получить документы, которые Денису передал Николай. Не в силах выжидать момент, я вскочила с дивана, выкинула таблетку. Кажется, она не успела раствориться. Я чувствовала себя нормально. Теперь нужно найти Майорова». Семен не мог отыскать Дениса со всеми своими связями и возможностями. Но он не знал, что Денис собирался встретиться с Марго. «Я точно сразу поняла, что нужно искать Маргариту. Ничего хорошего Денису встречи с ней не принесла. Возможно, она вообще в сговоре с бывшим мужем. У нее в телефоне были те же самые фотографии, что бросил на мой стол Семен. Они так и лежали там сейчас». Я боялась взглянуть в ту сторону. Нельзя страдать. Нужно действовать. Телефон Дениса продолжал молчать, и я набрала Диму. «Привет, это Надя». «Надя?» переспросил он. «Мы вместе летали в командировку». «А, Пескуновская», мыкнул Дима. «Да, она. Дим, я не могу дозвониться до Дениса. Он мне нужен. Срочно». «Как и все редакции». Зло сказал оператор и как будто прикусил язык. Я зацепилась за это. — Значит, вы тоже не знаете, где его искать? — Мне нечего вам сказать, Надежда, — проговорил он холодно и официально. — Для человека, который вымок с нами в лодке, совсем некрасиво. Дима точно сделал обо мне поспешные выводы. В любом случае, мне придется довериться ему. — Стой, Дим, не бросай трубку. Я ищу Дениса сама, не Семен, понимаешь? У меня есть важная информация. Какая? Давай при встрече. Хорошо. Где ты? Он вроде обмяк и перешел на ты обратно. Я сама приеду лучше. Мы в офисе, знаешь? Конечно, я буду быстро. Такси обещало мне сто лет в пробках, и я рванула до ближайшей станции. Спустилась в метро, оказалась у Сити буквально через 15 минут. Меня ждали в офисе у Майорова. Первый раз я ворвалась сюда ураганом, чтобы ошеломить Дениса и не дать себе малейшей возможности быть слабой. Сегодня в редакции канала «Времена» было намного меньше народу. Готовы побиться об заклад, это не из-за окончания рабочего дня. Я прошла к кабинету Дениса, и меня никто не поприветствовал, не остановил. Паршивый знак. В кабинете меня ждали Дима и девушка. Марина. Вспомнил я ее имя. Именно она сняла первый сюжет о комбинате и проблемах экологии. Она стояла у стола Майорова, скрестив руки на груди. Судя по закрытой позе и недоброму взгляду, Марина не была мне рада. «Я не уверена, что стоит ее слушать», — подтвердила она мои догадки. «А что нам остается? В полицию пойти? Мы даже не родственники, они не примут заявку». «Какая полиция, Дима?» марина закатила глаза, может духов вызовем и спросим в них я и то сильнее верю они говорили так словно меня нет в кабинете никто не собирался здороваться или обсуждать со мной ситуацию пришлось сразу зайти с козырей пискунов ищет дениса он говорил о препарате и проверяет регулярно больницы и морки. я приказала себе говорить спокойно, хотя от переживания меня мутило Марина тоже стала белее мела, но собралась и нашла силы наехать на меня. «Вылетели вместе. Он пропал после посадки, и ты сама работаешь на Пескунова». «Так и есть», — я кивнула. «Тогда с какой стати мы должны тебе доверять? Вряд ли твой босс ищет Дениса, чтобы выпить с ним кофе и поболтать за жизнь». «Он ищет документы, которые Денис...» — я махнула рукой. «Не так важно. Я тут». Пришла к вам и рассказываю все, что знаю. Денис уехал, потому что ему позвонила Маргарита. Он сказал, что она даст ему доступ к анализу почвы. Мы должны найти ее. — Марго? — переспросила Марина, недоверчиво приподняв бровь. — Думаешь, я просто позвоню ей по твоему велению? — Марина! — рявкнул Дима. — Ты не слышала? Дэн сказал ей про Марго и ее лабораторию. Если он доверял, то и мы должны. «Дэн мог ошибиться», — упрямилась журналистка. «Мог, и мы можем. Но выбора, кажется, нет. Давай набирай Маргариту. Я прекрасно знаю, что вы на связи». Я послала Диме благодарный взгляд. Марина набрала Марго и отошла поговорить. Я рванула сказать, чтобы она не упоминала обо мне на всякий случай, но не успела. Дима поймал меня за локоть и не дал последовать за коллегой. — Лучше без резких движений, Надя, — попросил он очень серьезно. Он хоть и уговорил Марину связаться с Марго, но не особенно мне доверял сам. Все шло кувырком, в спешке неправильно. А ведь от этого зависела судьба Дениса. — Дима, она не должна говорить обо мне Маргарите, — зашептала я зло. — Что за спешка? Нельзя сейчас торопиться, каждое слово может стать роковым. Димка кивнул и отпустил меня. Он вышел за Мариной и стал изображать знаками, что нельзя говорить обо мне. Я бы засмеялась, если бы не переживала до трясучки за безопасность Дэна. А так мне осталось только рухнуть на диван и вцепиться в волосы от отчаяния и беспомощности. Марина и Дима вернулись слишком быстро. Мне не понравились их озадаченные лица. «Что-то узнали?» — спросил я нетерпеливо. «Марго не видела Дениса», — сказала Марина. «Ты уверена, что он собирался к ней?» Я встала с дивана и уверила их. «Да, конечно. Он сказал это срочно. После разговоров у Николая я и не пыталась его удерживать. Понятно, что Денис не успокоится, пока не доделает сюжет». «Он взял тебя к Николаю?» — не поверила Марина. Дима вздернул брови. «Кто такой Николай?» — Мой осведомитель. Мы вместе собирали материал. Дэн никому о нем не говорил, сами понимаете. Теперь Дима сложил руки на груди и нахмурился, глядя на меня. — Видимо, решил ей довериться. Больше, чем мне. — Ты улетел, а мы застряли в гостинице с этими вшами. Глупо оправдывалась я за Дениса. Денис не планировал эту встречу. Все случилось спонтанно. «Да я не ревную, Надя, просто удивляюсь. Майоров не из тех, кто выбалтывает такую информацию случайным...» «Димка!» — притормозила его Марина. Я вздохнула и закончила сама. «Случайным любовницам?» «Да, он не такой, Дим. Только мы не так уж случайно встретились с Денисом снова». «Снова?» — хором переспросили ребята. «Да, мы давно знакомы». Я могла бы вам рассказать все подробнее, с соплями и слезами, но сейчас важнее найти Дэна. Я точно знаю, что Марго врет. Она приходила ко мне после приема и буквально заставила меня лететь в Архангельск с Дэном. Я боюсь, что они заодно с Пескуновым. Но Семен точно не знает, что Денис к ней собирался. У меня не сходятся их мотивы. «Надо проверить!» — яростно выкрикнула Марина. Я не знаю, где она живет, но есть контакты клиники. Поехали. Какой клинике? Не поняла я. Марина, не ответив, мне рванула, как гончая, в сторону лифта. Дима схватил куртку со спинки кресла и бросил кратко. Именно там лаборатория. Я сам отвозил образцы. Остальное по пути. Ощущение, что мы тут целую вечность торчим, лясы точим, а Дэн... Он не договорил и ускорил шаг, догоняя Марину. Вечность? Мне показалось, что прошло минут пять с того момента, как Семен покинул мою квартиру. Я не замечала времени, все было так быстро. Удивительно, что удалось уговорить Марину и Диму так скоро. Как и Димка, я тоже ужасно боялась не успеть. Думать плохое у меня не было права. Поэтому я боялась и сразу же запрещала себе это. Бежала за Димой и Мариной до лифта, потом по парковке. Оператор сел за руль и бодро вырулил на проезжую часть. Он проверил пробки и покивал. «Должны быстро доехать». «Хорошо. Я буду следить за дорогой. Вдруг лучше на метро?» «Ага, давай». Они переговаривались слаженно. Настоящая команда. Неуместно гордиться Денисом в этот момент, но я гордилась. Он создал не просто канал, а настоящую семью. Краем глаза я посматривала на Марину. Она так бойко встретила меня в офисе, но сейчас сникла и нервно жевала губы. Она переживала за Дениса. Я вспомнила, как ревновала ее к Майорову. Они вместе начинали канал. Я думала, она его любовница. Господи, как же мне было все равно на всех любовниц Дениса сейчас. Лишь бы найти его. Живым. Остальное все равно. Димка тоже переживал. Он сосредоточенно пялился на дорогу, хмурил брови, резко перестраивался и сжимал руль до белых костяшек. Я так увлеклась изучением лиц моих спутников, что не смотрела по сторонам. Только по приезду я поняла, что уже бывало здесь. Клиника. У Марины были контакты клиники, в которую меня привез Денис 5 лет назад. Здесь я провела ужасные дни после выкидыша. Марина и Дима выпрыгнули из машины, как зайчики, пока я вытекала с заднего сиденья. Ноги не слушались, в горле пересохло от воспоминаний. А еще я начала соображать. Клиника! Как с ней связана Марго? Это точно не совпадение. Куда мы? Прохрипела я, не сразу поняв, что Марина ведет нас в сторону от главного хода. Зайдем со служебного, сказала она. Я взглянула на небо, недоумевая, сколько еще испытаний для меня уготовано. За эту неделю я пережила столько потрясений. От поцелуев Дениса до пальцев Пескунова на моей шее. Так что проникновение на территорию частной клиники уже и адреналина особо не вызывало. После в шее я вообще готова к любой дичи. Думаю, если Димка сунет мне в руки пистолет и велит прикрыть его, я не задам ни одного вопроса все остальное было как в тумане мы вошли с неохраняемого входа марина где то очень быстро раздобыла халаты. дима велел разделиться. я не успевала моргнуть, а марина уже тащила меня налево по коридору народу было мало по дороге нам попалась сонная медсестра уборщица мы поднялись по лестнице и снова пошли по коридору. я читала на дверях палат фамилии пациентов не знаю чем занимался дима но они все время переписывались с Мариной, координируя действия. Я в очередной раз поразилась, как слаженно ребята работают. Видимо, они не в первый раз занимались такими странными делами. «Мы с Димой в Уганде снимали фильм про наемников. Там научились не тратить время на болтовню и действовать быстро», пояснила мне Марина. Хотя я не спрашивал у нее ничего. Представлять Уганду с ее вечными военными переворотами и тематику фильма «Марины» мне совсем не хотелось. При этом я быстро поняла, откуда у них такие навыки шпионской коммуникации. Я прыснула, признаваясь шепотом. А я думала, что подцепить в шею в яме с Майоровым — это пик экстрима. «Фигня, не гордись!» — усмехнулась Марина. «Лаборатория должна быть здесь, за углом». Но за углом не было никакой лаборатории. Зато там нашлась Маргарита. Она вышла из палаты. Мы почти наскочили на нее. Глаза Марго расширились на секунду, но тут же сузились, и она достала телефон из кармана халата. «Стой, Марго!» — уверенно выкрикнула Марина. «Стою и недоумеваю. Как вы, две наглые мартышки, сюда попали? Ты сдурела, Марина, раз привела ее сюда!» Маргарита что-то искала в мобильном, не глядя на нас больше. Она тоже ищет Дениса, Марго, и сказала, что он собирался к тебе. Быстро стала объяснять Марина. Брови Марго дернулись, но она не собиралась выяснять обстоятельства. Продолжала листать что-то в телефоне. Но позади нее вырос Димка и ловко забрал мобильный. К тому же он отрезал ей путь к лифту. А мы закрывали лестницу с другой стороны. Маргарита оценила ситуацию, но ее это не испугало. Она, напротив, расправила плечи и тихо, но очень сурово потребовала. «Убирайтесь отсюда, пока я не вызвала охрану и полицию». Дима держал в руке ее телефон. Никаких кнопок и камер не было в коридоре. Но Маргарита вела себя так, словно у нее была ментальная связь со всеми силовиками столицы. «Проблем хотите?» «У вас их мало, Марина?» «Проникновение на частую собственность». Марина сникла. Даже Дима настороженно оглянулся. «А у меня вот...» Рациональное мышление отказало напрочь. Я вышла из-за спины Марины и сделала шаг к Маргарите. «Я знаю, что он поехал к тебе, и никуда не уйду, пока ты не скажешь, где Денис». Маргарита скривила рот в надменной усмешке. Она собиралась угрожать мне тоже, но не успела. Дверь за ее спиной снова открылась. Оттуда вышла сестра. Я заглянула в палату и... Увидела его. Денис лежал на больничной койке. Даже на расстоянии я заметила, какой он бледный. Мертвенно бледный. Позабыв про Марину, Диму и даже Марго, я просто пошла к нему. Меня тянуло к Денису так сильно. Я не могла и не хотела отрицать притяжение. Никто не мог остановить меня сейчас. Сестра что-то проговорила, но я не расслышала. Проходя мимо Марго, я ждала, что она схватит меня за руку или захлопнет дверь перед моим носом. Но она отошла назад и пропустила меня к Дэну. Я села на краешек кровати и взяла его пальцы в свои. Он жив. Бледный, прохладный, но живой. Слезы заволокли мне глаза. Смотреть на Дениса было больно. Он весь подключен к какой-то аппаратуре. Что-то пищало, капало, но он дышал. — Что же с тобой случилось, родной? — прошептала я, еле слышно, прежде чем расплакаться. Мир прекратил существовать, остались только мы. Я растирала его прохладную ладонь и плакала. От боли, беспомощности и чувства вины. Я не должна была его отпускать. Нужно было закатить сцену, напроситься поехать вместе, но не отпускать. — Что с ним? — услышала я перепуганный дрожащий голос Марины где-то далеко. — Паршиво с ним все. Хоть вы двое выметайтесь по-хорошему. Эту я, видимо, буду отдирать от Дениса с мясом. Позже. Здесь усиленная терапия, а не проходной двор. Все вон. Я не сдвинулась с места. Маргарита все правильно оценила. Она заставит меня уйти отсюда только силой. Мне все равно. Я останусь с Денисом так долго, как только смогу. На всю жизнь. Я не хотела верить в ужасное, но выглядел Дэн паршиво. Надежда покинула меня вместе с силами. Я сжимала крепче руку Дениса и плакала. Меня никто не выгонял из палаты. Я целовала прохладные пальцы и бесконечно просила прощения. Что отпустило его, что не поехало с ним, что шпионило за ним и мешало, что злилось и обижалась. Мы только обрели друг друга и отпустили прошлое, чтобы потерять будущее. Настоящее превратилось в кошмар. Я плакала, пока не кончились слезы. У меня даже губы потрескались от обезвоживания. Чьи-то руки аккуратно, но твердо помогли мне перебраться с кровати Дэна на мягкую кушетку. Я не отпускала его руку, но этого и не требовалось. Я прилегла совсем рядом с больничной койкой и могла видеть и трогать Дениса. «Знаю, как тебе сейчас тяжело, но мне нужны подробности, Надя», — услышала я холодный голос Марго. «Что с ним?» — еле слышно проговорила я непослушными губами. «Сильная интоксикация!» Он чудом жив, и пока я не уверена... Я простонала, догадываясь. Денис выглядел совершенно неживым. Только показатели приборов и едва заметное дыхание говорили об обратном. Он молодой и крепкий. Организм борется, Надя. Но мне нужны подробности. Какие? Быстро уточнила я. Не было времени разбираться, что за планы у Марго на меня и на Дениса. Сейчас нужно доверять интуиции. Она подсказывала, что здесь Дэну помогут. Ты дала ему препарат. Я вздрогнула. Я ничего ему не давала. Семен не приказывал тебе? Нет, я бы не стала. Я повысила голос от волнения. Ладно, допустим. Когда вы получили документы? Вечером, перед вылетом. Семен знал, что вы улетаете? — Да, он утром позвонил, чтобы уточнить. — Вы ели в отеле? Я покраснела, вспомнив, что мы делали в отеле вместо завтрака. — Марго не нужны эти подробности, она спрашивала про еду. — Нет, только в самолете. Мы в бизнесе летели. — Шампанское? — угадала Марго. Я кивнула. — Уже что-то. Я могу приготовить стимулятор, если это оно. — Оно? Переспросил я. — Что это значит? Денис принял препарат, похоже, с едой. Семен сам экспериментировал с деструктивной фармой раньше. И не исключено, что преуспел за эти годы. Один из препаратов хорошо контактировал с углекислым газом, но при этом ослаблял действие активного вещества. Пузырьки игристого вина могут спасти ему жизнь. — Ты была с Денисом, когда я ему позвонила? «Да». «Он нормально себя чувствовал?» «Да, да, мы хотели...» Я осеклась и не стала договаривать. Признание в любви, поцелуй, дорога домой, переезд... Все теперь было так далеко и эфемерно, как будто в другой жизни. Я открывала и закрывала рот, как рыба на суше. У меня в голове не укладывалось. Семен, Марго, документы, препарат, Денис... «Маргарита!» Выдохнула я, впервые взглянув на нее. Что мне сделать? Как помочь ему? Она сидела рядом в простом белом халате врача. На ее лице не было ни капли макияжа. Уставшие печальные глаза смотрели на меня почти нежно. Она покачала головой. От меня толку мало. «А ты сможешь ему помочь?» Спросила я. «Есть шансы?» «Есть надежда», — ответила Марго и усмехнулась. «Во всех смыслах. Как символично». Я собиралась спросить ее о препарате, Семене, об этой клинике, но Маргарита вышла из палаты. Мы с Денисом снова остались вдвоем. Меня никто не гнал, слава богу. Я сидела с ним, смотрела на его спокойное, слишком красивое лицо. Гладила его руку, подносила к губам и целовала бесконечно шепча невнятные пожелания здоровья. Впервые в жизни я молилась.